Тело. Никогда ещё не был в товарном вагоне. Нас было, наверное, по 30 человек в каждом. Нас обещали пересадить по дороге в другой поезд, плацкарт, но пока мол надо потерпеть. С двух сторон были стеллажи, пол поспепан соломой. Мы ехали очень медленно, и крыша вагона накалялась, было душно. Мы должны были спать на этих стеллажах, как рыбки в консервах, бочком друг другу. Открываешь глаза, а тебе кто-то дышит в нос. Если ложились в летом, то нюхали друг другу ноги. Если кто-то переворачивался на спину, то крайний падал на пол. Вот теперь стало ясно, зачем пол был посыпан соломой. Человек в этом возрасте быстро адаптируется. Ночью поезд стоял, чтобы не мешать гражданским составам, а днём полз так, что рядом с ним можно было идти пешком. Мы все потели, и я уже привык к этому аромату, который не терпел всю жизнь. Мы перезнакомились, кто откуда. Среди нас были и студенты, такие же, как я. Никогда я не находился так близко с незнакомыми людьми в маленьком пространстве. Разве что в транспорте в час пик. Но это не более чем полчаса, а здесь целая вечность. Мы уже шутили на эту тему: лучше нет влагаляща, чем очко товарища. Мы превращались в одно единое тело. У нас даже естественные потребности начинались разом. Мы все вместе ходили в туалет. Ну, туалет, конечно, это фигурально выражаясь. Поезд останавливался где-нибудь на пустыре, мы выскакивали из вагонов и садились в ряд. Лысые головы блестели на солнце. Картину завершали офицеры, которые ходили с нами пописать. Для более серьёзных потребностей у них в плацкарте были туалеты. Мы быстро справляли нужду, быстро вытирались и возвращались в вагоны. Плацкарт нам так и не дали. Туалетной бумаги у нас не было. Её вообще в СССР почти нигде не было. Помню, мама эту бумагу из Москвы привозила. Мы её прятали в подвале Агитзорского дома, скрывали от соседей, чтобы никто не попросил. В пути мы пользовались газетой Красная звезда, но на второй день газеты кончились. Пришлось обходиться листьями. А у меня был осенний призыв. Так мы за 4 дня проехали целых 300 км и добрались от Еревана до Тбилиси.